Эльхал вступил в разговор с приземистым мужиком средних лет в мятых штанах и не первой свежести рубахи. Двое других, по виду крестьяне, молча слушали. Разговор затягивался. Приземистый на чем-то настаивал, для убедительности размахивая руками, зондерфюрер возражал. Все это начинало надоедать капитану, который, наконец, решил вылезти из люльки, чтобы размять ноги, а заодно и положить конец спору. Завидев приближающегося капитана, русские поклонились. Коротко поздоровавшись, Швертнер спросил у переводчика, чего им надо. «Это деревенский староста», — отвечал Пельхау. «Он говорит, что в одном из сараев неподалеку отсюда прячутся русские военные с женщиной и просит арестовать их. Он не хочет, чтобы его обвинили в укрывательстве партизан». Он желает лояльно сотрудничать с немецкими властями. «Бельхау», — раздражился Швертнер, — «неужели вы не понимаете, что мы не можем с вами шарить сейчас по сараем и искать какого-то русского офицера с женщиной? Не хватает нам еще в какую-нибудь перестрелку ввязаться. Объясните же ему. Пусть сообщит в ближайшую немецкую комендатуру. Мы учтем его рвение». п р о ч е м не надо его отталкивать. Скажите лучше, что мы пришлем сюда кого-нибудь из ближайшего гарнизона, или заедем сами на обратном пути. Все, поехали дальше. В небольшом леске, куда привел капитана Швертнера командир роты Беннеке, было темновато и пахло сыростью. На бугре, находившемся между дорогой и леском, стояли несколько солдат, ожидавших прибытия начальства, когда Швертнер и б е н е к е подошли ближе. Солдаты молча расступились, открыв их взглядом мертвое тело, накрытое с головой советской шинелью с петлицами генерал-лейтенанта. Из-под шинели торчали хромовые офицерские сапоги, забрызганные грязью и с белыми разводами от проступившей соли. Шинель по приказу Швертнера сняли и положили в сторону. На земле лежал человек, на вид лет 35, одетый в нижнюю рубаху и изрядно п о т р ё п а н н а я галюфе. Глаза убитого были открыты, по губам ползали мухи, на лице, казалось, застыло выражение удивления. «Труп обнаружен старшим лейтенантом Майером во время осмотра территории после короткой перестрелки между часовым и группой неизвестных, пытавшихся из леса перейти дорогу в расположение роты», — докладывал тем временем п е н н е к и у б и т ы й имеет пулевое ранение в спину. Документов на трупе не обнаружено. По всем известным нам приметам и описаниям, это вряд ли генерал Власов». приведенные сюда для опознания нескольких русских пленных в один голос говорят что это не он не тот рост не то лицо кто убитый правда тоже не знают один из пленных считает что он похож на полковника виноградова начальника штаба власова но полной уверенности у него нет то что перед нами не власов совершенно очевидно задумчиво промолвил швертнер но то что накрыт он власовской шинелью Весьма вероятным. Во всяком случае, другой такой шинель здесь взяться неоткуда. Если это к тому же и полковник Виноградов, то, видимо, недалеко отсюда и сам его шеф. Зачем он только ш и н е л ь т свою положил? Из любви к т о в а р и щ А ведь это след. Говорите, убит в спину? Мы срочно возвращаемся назад, заторопился начальник разведки. «Прочешите еще раз все окрестные древни. Труп немедленно доставьте в Новгород. Послушаем, что скажут другие пленные. Альгитлер!» Шверднер решительно зашагал назад к своему мотоциклу. Следом поспевал зондерфюрер Пельхау. «Скажите, Пельхау, — на ходу заговорил капитан, — этот деревенский староста действительно видел, что в сарае прячется офицер?» «Да, господин капитан». Он даже называл офицера полковником. Говорил, что этот человек очень высокого роста, в очках, на вид крайне изможденный, едва держится на ногах, очень голодный, в грязной мокрой одежде. Ясно, что пришел из леса. Староста считает, что это один из высоких командиров окруженной армии Власова. С ним никого нет, кроме молодой женщины. Это странно. Но староста клянется, что это так. «Тогда объясните мне», — продолжал Швертнер еще одно. «Я, конечно, уже многое перевидел на этой войне, но все же, почему староста так старается, чтобы мы взяли этого офицера с женщиной?»